К тому моменту, когда нам принесли теплый сливовый пирог и жидкий, но благоухающий корицей и бадьяном кофе в керамических чашках, я окончательно смирился с мыслью, что у меня появился новый приятель. Ничего страшного, с учетом, что я не собираюсь переезжать в Прагу, а он, как я понял, пока не планирует ее покидать». Кандидат в мои закадычные приятели внезапно умолк и, как мне показалось, печально уставился на пирог. — На самом-то деле, конечно, мне не трепаться хочется, а расспрашивать, — признался он. — Но я понимаю, что это преждевременно и бестактно, и вы все равно ничего не расскажете. — Может, и расскажу. Я пожал плечами. — Смотря о чем... Страшных тайн у меня не то, чтобы много. Мне ужасно и интересно, какие у вас дела с Черногуком?» — выдохнул он. «То есть я не в ваши дела хочу сунуть нос, а в его?» «Понимаете, пан Болеслав, это загадка, над которой я бьюсь уже много лет». С тех пор, как имел честь с ним познакомиться. «Никак не могу понять, кто он такой и как...» и... «Нет, не то. Зачем он делает все, что делает?» «Вообще, зачем он?» «По большому-то счету?» «Все, что можно разузнать, я, будь спокойно разузнал, включая самые дурацкие сплетни, но все равно ни черта не понял. Вернее, окончательно перестал, что ли, понимать. Мне от него ничего не нужно, я имею в виду никаких выгод, просто я любопытный, мне нравится все знать». «Вряд ли я вам буду полезен. Дела у меня с ним пустяковые, и даже не дела, а одно единственное дело. Причем лично меня он совершенно не касается. Но если хотите, предлагаю обмен». Какой «Какое, — живился Митя, — я вам подробный отчет о своем пустяковом деле, а вы мне часть своей информации. Все, что сочтете, нужным рассказать. Я тоже любопытный. Да, пан Болеслав — отличный объект для изучения». Один только потолок в его гостиной, чего стоит, а карлик за занавеской. — Ага! Вы уже видели, Йозеф, и вам тоже интересно! — Митя торжествовал. — Вот и я думаю, не может наш брат, мыслящий бездельник, спокойно пройти ему такого феномена, как пан Болеслав. — Иногда я думаю, милосердный Господь. — Специально посылает нам таких персонажей, чтобы пытливый и разум не пылился без дела. Ну, ладно, обмен, говорите? — Пожалуйста. Он откинулся на спинку деревянного стула, отхлебнул кофе и с явным удовольствием принялся рассказывать. Во-первых, пан Черногук появился в Праге уже на моей памяти в девяносто восьмом году. Где он жил и чем занимался до этого, никто толком не знает. Одним он рассказывает, как много лет жил в Штатах, другим — трет, что у него был бизнес в России, третьим заливает, будто выразили богатые аргентинские скотоводы чешского происхождения и так далее. Что тут правда, что нет, неведомо. Ясно только, что денег у него какое-то немыслимое количество. И подозреваю, что он продолжает неплохо зарабатывать, хотя понятия не имею, как именно. Те его проекты, которые на виду издательство, галереи, кино, доходными не назовешь? По моим прикидкам, на хлеб хватить должно, а с маслом уже будут проблемы. Обсуждать все это довольно скучно, согласен, но... «Да нет, не сказал бы, что скучно. Вопрос, где все эти люди берут деньги?» «Один из самых занимательных», — улыбнулся я. «Еще интереснее, на мой взгляд, то, как он их тратит!» Митя Пчун перешел на шепот. «Сколько раз я обсуждал с паном книги, кино, музыку, сколько раз убеждался у него прекрасный вкус, можно сказать, безупречный!» «Не люблю чужих советов в таких делах, но к его рекомендациям прислушиваюсь и до сих пор ни разу не пожалел». В то же время в его собственном издательстве выходит исключительная дрянь. Впрочем, нет, не исключительная, а посредственная дрянь. Это, на мой взгляд, гораздо хуже. Его художественная галерея торгует бездарной мазнёй. причем я мог бы понять, если бы это была коммерческая салонная мазня, пользующаяся спросом, но нет. Мало того, что дрянь, так ещё и с на цветущую сложность. Совсем не то, что желают увидеть в своих гостиных и спальнях обладателей толстых кошельков. а в фильме, который недавно профинансировал наш пан Болеслав, даже говорить не буду, не за столом. Уровень театрального фестиваля, окропленного его золотым дождем, ниже Плинтуса. И что самое поразительное, пан Черногук прекрасно это понимает. На вопросы «зачем?» Не отвечает ничего вразумительного. В лучшем случае, говорит, так надо, и улыбается загадочно, хуже Джоконды, честное слово, и очень все это странно. Да уж, согласился я, если с ему самому нравился, да еще ладно. Нет, нет, ему не нравится, и он это не скрывает. Но бабло отстегивает исправно. Потом эти его знаменитые вечеринки... «Считает, что на Нерудовой дважды в неделю бухают избранные, интеллектуальная элита, соль земли. Но если приглядеться, вы же видели эту соль». «Теоретически видел, но ни хрена не помню», — вздохнул я. «Рад, что вы не заметили, но я был смертельно пьян. Пришел же на автопилоте, и, насколько я себя знаю, наверняка тоже добавил еще. Да, а со стороны казалось, что вы в полном порядке». Было заметно, что Митя сомневается в правдивости моих слов, но ему неловко говорить об этом вслух. Просто у меня очень хороший автопилот. Если верить свидетельствам очевидцев со светской жизнью, он справляется много лучше, чем я. Вот жаль только, что объяснительных записок он наутро мне не пишет. Так что я действительно ничего не помню. Но верю вам на слово, что... Публика на вечеринках не самая интересная, ничего удивительного, богема вообще, вопреки общепринятым представлениям, чертовски скучный народ. А стоящих людей на светское мероприятие обычно калачом не заманишь, им время дорого, работать надо. Так-то на ну так, но к более слева, пожалуй, ходили бы. А таких полезных знакомств бедные художники обычно не в силах отказаться. а богатых художников у нас тут почти пока нет. Однако стоящих людей он особо и не зовет. Так, изредка разнообразие ради, чтобы стать завсегдатаем его вечеринок, желательно быть безнадежной посредственностью или городским сумасшедшим, и их пан Болеслев тоже коллекционирует. Я сам когда-то попал к ним в этом качестве. Ничего неожиданного, подумал я. одни только зеленые ботинки дорогого стоит лучей шарф имеется самые длинные на обоих берегах фултавы готов поспорить и самый полосатый.